148. Кратер Ле-Монье. Пока Чад взбирался по трапу в бульдог, перетаскивая две сумки с геологическими образцами в кабину, в его голове раз за разом прокручивалась беседа с Белым домом. Президент Соединённых Штатов назвал его по имени и пригласил в Белый дом. «Долгая дорога с висконсинской фермы». И ещё более дальний путь из Берлина. Советы подогнали свой ровер в кадр. Ну и что? Раз он поблизости, будет даже удобнее его обезвредить. А потом любой понесённый аппаратом урон спишут на ракетный выхлоп при старте. Идиоты. Русские сами ему подыграли. Он положил камень, извлечённый из-под лунохода, в пакет, обычно используемый для инструментов внутри кабины. И закрепил его под панелью ввода компьютера. Никто не знает, что камень там, кроме него. Потом Чат переместил две сумки на полки позади, а бросы в прочные вакуумные контейнеры. Закленил болтарез внутри одной из пустых сумок, порадовавшись, что он как раз по ширине уместился. Застегнул её, проверил, что космонавтка внизу и не видит, вышвырнул на поверхность. Теперь займёмся Люком и новым планом. Хьюстон предложил кое-какие идеи по доставке тела на поверхность, но Чад решил им не следовать и всё сделать просто. В советском скафандре, который был легче, Люк на Луне весил всего 30 фунтов. Это будто пса средних размеров на руки поднять. Не вспотеешь. Но он не хотел, чтобы в Хьюстоне за ним наблюдали. Он переместил тело вперёд по полу, пока ноги не высунулись из шлюза, потом потянулся и разомкнул цепь питания телекамеры. Согнувшись в три погибели, он протолкнул люк наружу. Когда руки мертвеца пролезли, он пронаблюдал, как тело валится с края шлюза и падает. Трап немного помог его направить. Быстро слез сам и обнаружил люк, согнутым в кучу у подножия. Светлана смотрела, как он выпрямляет тело и снова лезет в модуль, чтобы перезапустить телекамеру. Джин Кранц нахмурился. Телекартинка снова пропала. Он подождал, не обнаружит ли команда проблему, и собирался был уже нажать кнопку для переговоров, как изображение восстановилось. Он увидел две фигуры в скафандрах рядом с большой сумкой на поверхности. И не сразу понял, что это не сумка, а труп люка в советском скафандре. «Руководитель, это Капком. Телекамера снова вырубалась, но, как видите, уже всё в порядке. Показатели в норме, действий не рекомендуем». «Вас понял, Капком. Хорошо, что это во время телемоста с президентом не произошло». Каза за пультом промолчал, но понял, что это было. На месте Чад он бы тоже не хотел, чтобы падающий кубрем из модуля тела попало в телетрансляцию. Светлана удивлённо пронаблюдала, как астронавт выталкивает тело в её бывшем скафандре сквозь шлёс и посторонилась, пока оно, словно в замедленном повторе, летело по трапу. Может, американцы к таким вопросам менее придирчивы. Чат поманил её к мертвицу. Она исскоса глянула на землю в небесах. Советский Союз ушёл из зоны видимости. Она была предоставлена сама себе. Может, это и к лучшему. Светлана присоединилась к нему. Они вместе подлезли под тело, подняли косолапа, переместились к тачке и выдвинули люк на неё лицом вверх по диагонали. Чат постучал Светлану по скафандру и указал на ноги люка, свисавшие почти до поверхности. Жестом показал ей поправить их и обошёл тачку, направляясь к крючке. Выдвинул, оглянулся и пошёл мимо лунохода к дыре. Там американцы желали теперь захоронить своего мёртвого астронавта. Тёмно-синий парадный мундир офицера ВМФ, стоявшего у двери ЦУПа, бросался в глаза. Увесистые бронзовые пуговицы поблёскивали при флуоресцентном освещении. Сопровождающие дождались, пока руководитель полёта сделает им знак войти, и прошли следом за офицером к пульту КАЗа. Командор Замякис, лейтенант Пархом, флотский капилан, береговая охрана Галаэстана. Исполнив свои обязанности, сопровождающие в ноль развернулись и вышли. Капилан, извиняясь, улыбнулся, комкой подмышки белую фуражку. На самом деле я младший лейтенант Сар. Он указал на толстые и тонкие на рукавной полоски со стилизованным крестом. Казу улыбнулся в ответ. Ничего страшного, отец. Я тоже всего лишь лейтенант-командор. Изовите меня Каз. Спасибо, что так быстро смогли явиться. Вас проинформировали о том, чем мы занимаемся? Пархом кивнул. Для меня честь помогать вам. Дж у подкатил дополнительное кресло от пульта медика и Каз жестом пригласил капилана садиться, подключив для него гарнитуру. Каз посмотрел на часы. потом на телекартинку с двумя фигурами в скафандрах, удаляющимися к горизонту. «Мы через пару минут начнём. Пожалуйста, проведите службу быстро, но без отклонения от ритуала». Капеллан опять кивнул, вытащил из нагрудного кармана сложенные листы и разгладил их на поверхности пульта. «Понял вас». «Хьюстон, мы почти на краю. Начинаем подготовку». Голос Щада в наушниках звучал устало. Катить тачку с телом в скафандре оказалось утомительнее, чем он предполагал, и пришлось несколько раз остановиться, поправляя груз. Поняли вас, Щад. Известите, как будете готовы. Капком увеличил изображение, насколько позволяла телекамера. Еле видны были две маленькие, словно игрушечные фигуры, движущиеся на фоне горизонта. Чадо пустил ручку, перенеся вес на две передних ножки тачки, которая теперь балансировала в самом начале уклона ведущего к дыре. Он полез на одну из багажных полочек и вытащил оттуда толстый белый моток с двумя тяжёлыми крючами. Один прикрепил к набедренному кольцу русского скафандра, второй продел в скобу собственного. Потянулся под труп, вытащил флаг и развернул его. накрыл грудь люка полотнищем, бросил взгляды налево-направо, осматривая склон и представляя себе дальнейшие действия. «Хьюстон, люк в нужной позиции. Мы готовы». Касс сделал знак капеллану, и они вместе встали, а все в зале последовали их примеру. На каналах связи воцарилась тишина. Каз нажал кнопку микрофона и заговорил, обращаясь и к залу, и к тем сотрудникам техподдержки, кто сидел в соседних комнатах, и к чаду со Светланой на Луне. Персют на орбите только что появился за край Луны. Майкл тоже молчал и слушал. Экипаж похороненному сопшего. Традиционное обращение к экипажу морских кораблей, чтобы заглушили двигатели,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 Он помолчал и поднял глаза к телеэкрану, показывающим одинокие фигуры на Луне. Капеллан решил модифицировать слова традиционной молитвы. "Сем, мы предаём тело капитана Люка Хемминга космическим глубинам, где в прах оно обратится и ждать воскресения будет до поры." когда вселенная поднимет своих мертвых, и жизнь мирам возвратится через Господа нашего Иисуса Христа, который в час пришествия своего изменит тело наше бренное, да уподобится оно его телу славному, ибо в воле его подчинить себе порядок всех вещей». Тихая аминь эхом отдалось по всему центру управления полетами. а в двухстах сорока тысячах миль от него — голосами Чада и Майкла. Светлана безмолвно повторила аминь, думая об Андрея Митькове, своём напарнике, чьё одинокое тело ныне обращалось вокруг планеты, рядом с алмазом. Каспро изнёс, словно на параде. «Смирно!» Он выдержал паузу, усиливая впечатление от этого мига, и приказал: "Чат, ты можешь придать глубинам тела люка". Чат снял с тела флаг, отдал его Светлане и быстрым движением обеих рук резко наклонил тачку, подталкивая тело люка к дыре и осторожно следя, чтобы фал не перегибался. Тело пролетело несколько футов в вакууме и упало на поверхность Луны на полпути к яме, перекатилось и застыло. Чад вновь возобновил перемещение на край дыры по собственным следам, вытягивая трос и держа его обеими руками. Он развернулся, увеличивая длину импровизированного рычага, и резко дёрнул фал вверх. Тело приподнялось, кувыркнулось ещё несколько раз по склону и замерло совсем рядом с краем. Чад прикинул углы и расстояние, отстегнул фал, вернулся к тачке. Вытащил из кармана два троса, скрепил их друг с другом и привязался одним концом. Второй конец, повернувшись, быстро пристегнул к металлическому кольцу на скафандре Светланы. Жестом показал ей следовать за ним и пошёл обратно к яме. Она не тронулась с места, вынудив его резко остановиться. подняла лицо в шлеме и ожесточённо замотала головой. Нет. Чат вдруг хватился за трос обеими руками и дёрнул, выведя Светлану из равновесия и заставляя покачнуться в свою сторону. И двинулся по собственным следам, таща её за собой, чтобы не могла упереться ногами. Она умышленно совершила большой прыжок и опустилась, вынося одну ногу вперёд, а другую заведя для устойчивости назад. Так ей удалось остановиться. Насколько же он чокнутый, она снова покачала головой. Если он свалится в дыру, это само по себе плохо, а если меня за собой потащит? Чат посмотрел на неё, потом опять на люк, лежащего в пыли, вроде и близко, но вне пределов досягаемости. Он потянулся к ней, подняв обе руки точно для удара, и она рефлекторно отступила, а он утвердил ногу в пыли и резко развернулся. Хотя при лунной силе тяжести весили они немного, масса есть масса. Фал, соединявший их, натянулся. Светлана, спотыкаясь, сделала ещё два шага к яме, прежде чем восстановила равновесие. Достаточно. Он нагнулся, подцепил трос, ведущий к телу, обернул его вокруг толстого места своей левой перчатки, чтобы тот не соскользнул. Занёс ногу, стабилизируя себя туго натянутым тросом, закреплённым на Светлане. Он увидел, что так косится на крепление крюка, и повёл обратный отсчёт по-русски, желая отвлечь её. 3 2 1 0 и загнулся и потянул, что было мочи. Тело Люка подскочило над поверхностью, пролетело небольшое расстояние, остававшееся до дыры, ударилось один раз и опустилось, стоя на самом краю. Руки мертвеца продолжили движение, пластая распахнутый зев тьмы. Тело медленно наклонилось, перевернулось, начав ускоряться уже по мере наклона. И внезапно исчезло, оставив по себе свежий тёмный мазок, там, где движение его нарушили вечную стабильность метеоритной пыли. Однако Чад неверно рассчитал собственную устойчивость. Он поскользнулся одной ногой, когда тянул, упал на обок и дважды подскочил к уверкай с по склону. В объёместый скафандр поднял облачко пыли и вместе с ним сместился реголит, продавливаемый вниз впервые за тысячи лет. Небольшой оползень одного человека, тут же приостановленный противовесом Светланы. Тело люка, исчезнувшее за краем, продолжало медленно ускоряться, падая вниз при гравитации в 1/6 земной. На Земле за секунду оно бы пролетело 16 футов и уже пропало из виду. на на луне менее трёх. Чад, продолжавший тянуть его при оползне, выдвинул ещё 6 футов троса. Законы Ньютоновской механики универсальны. На отметке в полторы секунды падающее тело люка приняло импульс. Фаал по-прежнему обёрнутый вокруг руки чада щёлкнул и туго натянулся. Чад в это время соображал, как выбраться вверх по склону. Но трос, дёрнувшись без церемон, рванул его за левую руку. Он раскрыл ладони, отчаянно взмахал рукой с облегчением, увидев, что фал разматывается, соскакивает, ускоряется вниз и стеганув напоследок концом, исчезает из виду. А дело было сделано. Неожиданный рывок передался по тросу, связывавшему чадо со Светланой, утащил её вперёд, и теперь она пошатывалась, пытаясь удержать равновесие в неудобном громостком скафандре не по её мерке. В Хьюстоне казаний внимательно смотрел на экран, пытаясь понять, что происходит с фигурками. Люк из стачки пропал, но одного скафандра тоже не было видно. Он услышал, как кто-то, чад, произносит нечто вроде обратного отчёта, но по-русски. В присутствии священнослужителя приходилось сдерживать выражение, но... «Что ж твою мать за херня там творится?» «Дурак!» — пропыхтела Светлана. «Идиот!» — она крутанулась и утвердила левую ногу на пыльном склоне, отклоняясь прочь от дыры в противовес натяжению фала. Чад валялся на спине, пластал кругом руками и ногами, пытаясь стабилизироваться. Осколки камней, лунный песок и пыль под его телом восприняли эти движения и зафиксировались в новой конфигурации на кромке ямы. Остановка. За краем труб продолжал ускоряться отрос змеится, улетая вместе с ним к мрачным теням. В абсолютной тишине И без воздуха, чьё трение могло бы замедлить падение, прошло 11 секунд. Тело Люка опустилось близ центра кучи, оставшись там, когда провалился потолок ямы. В момент столкновения безжизненная фигура летела вертикально вниз на скорости 40 миль в секунду. Тело один раз высоко подлетело, перевернулось и упокоилось навеки на спине. Прочное двойное остекление шлема скафандра Ястреб выдержало удар. Невидящие глаза люка уставились вверх к маленькому оконцу световой шахты, тянущейся из мрака к сияющей звёздами вечности. Чад аккуратно отталкивался левой рукой, перекатывая себя на боку вверх по склону. Закопавшись правым плечом, он согнул колени, насколько позволяла конструкция скафандра. Фал слегка провис, и Светлана отступила, чтобы поддерживать натяжение. Чад осторожными движениями перебросил левую руку через голову и поднялся на четвереньки. Сильно отклонив голову внутри шлема, он с трудом различил натянутый трос, уходящий к космонавтке. Экспериментируя, он передвинул левую ногу и правую руку вперёд. Это создало достаточно длинное плечо рычага, чтобы слегка подтянуться вверх по холму. Светлана подтягивала, помогая ему. Задумка работала. Он перемещал свою тяжесть и двигал другую руку, ногу, повторял процесс, отвоевал ещё несколько дюймов. Он напоминал неуклюжего моллюска в вакуумном скафандре. Гас хмурился за пультом, наконец ему изменило терпение. Чат, это Хьюстон. Как у вас дела? Чат с натугой отозвался. Со мной всё о'кей, Хьюстон. Правда, я споткнулся и упал. Люк отправился по своему маршруту, словно аллигатор полз он вверх по склону, а Светлана отступала, сохраняя напряжение фала. Каз сделал знак капеллану возгласить последнее благословение, а сам склонил голову. О Боже, чьей волей обретают покой верные усопшие. Пошли своего святого ангела презреть над сею дальнюю могилой, произнёс капеллан. Во имя Христа Господа нашего. Аминь. Ритуал завершился. Каз пожал руку пархому и поблагодарил его. Капилан обернулся пожать руки Джину Кранцу и врачу, потом осторожно спустился по ступеням и покинул зал. Каспри щурился, снова посмотрев на главный экран. Одна фигура стояла, другая покачивалась, поднимаясь с четверенек. Аполлон 18. Заключительный этап сложить флаг. По протокольной просьбе мы просим вас привести его обратно для вручения родителям Люка. Чат переместил руки вперёд и внезапно откачнулся, вскочил на ноги, пошатался, делая пару шагов, но сохранил равновесие. Светлана отстегнула трос и презрительно швырнула ему под ноги, потом отвернулась. Палотнище лежало там, где она его уронила. Чат смотал его Упаковал тросы, поднял флаг и высоко вовсдел его, показывая телекамере. Нет надобности объяснять им, что именно сейчас происходило. Хьюстон, мы аккуратно опустили тело люка через край и в глубины. Я сложил его флаг и сейчас упаковываю его. Поняли, чат? Спасибо. Геологи бы хотели, чтобы вы оба собрали как можно больше образцов в окрестностях дыры. Им нужно проверять теории насчёт её возникновения. Пожалуйста, сделайте ей побольше снимков. Каспа вернулся к переводчику, который повторил его указания Светлане. «Вас поняли, Хьюстон. Работаем!» Чадо пустил глаза на камеру, закреплённую на груди, обрадовался, что та осталась на месте, и стряхнул грязь. Передал космонавтке сумку для образцов и совок, после чего начал повествование. Поверхность вокруг дыры мало отличается от окружающей равнины. Не заметны ни следов выбросы, ни хребтов, какие указывали бы на импактное происхождение. Он взял грабли и начал заполнять сумку, поворачиваясь и отщёлкивая фото по мере передвижения. Сбор камней напоминал ему о детстве на ферме. Там он собирал камни, вынесенные к поверхности при таянии зимней мерзлоты и относил к изгороди. На на Луне спину так не напрягаешь, надо отметить. Работая он осознал, что после этого останется только одно задание, ещё не выполненное на поверхности. Стоило признать, внезапный кувырок в сторону ямы его напугал, но он причувствовал подобное и на всякий случай привязался к женщине. Он спас ситуацию собственной находчивостью, как и обычно. В Хьюстоне не выработали никакого реалистичного плана по перемещению трупа Люка в яму. Просто положились на Чада, что тот решит проблему. Он и решил. Он покосился на бульдога и советский ровер, потом на космонавтку, собиравшую образцы совком в свою сумку. Поднял глаза на землю. Россия повернулась прочь из поля видимости. Опустил взгляд на часы, застёгнутые вокруг объёмного рукава. Времени ещё полно. Времени, чтобы выполнить задание, ради которого они в действительности сюда явились.